Глава тридцать Волнения Линера оказались не напрасными. Добравшись домой, они с Вейли разошлись по своим комнатам, желая лишь одного — хорошенько выспаться. Мак отдал приказ слугам приготовить завтрак до да посытнее... Принес Амалу в спальню, раздел, умыл лицо теплой водой и рухнул рядом с ней на постель, забываясь тягучим сном без сновидений. Утром он проснулся с первыми лучами солнца, а вот Ами продолжала спать. Дыхание спокойное, сердце бьется равномерно, словно часовой механизм. На лице безмятежное выражение Но почему-то ощущение того, что происходит что-то не то не покидало его. Позавтракав на скорую руку прямо в спальне, Линер призвал одного из казадоев следить за королевой, а сам отправился на поиски северянки. Слишком много вопросов, ответы на которые лучше искать вместе. Естественно, вы или нашлась в библиотеке? Темный маг даже начинал подозревать, что основной целью ее участия в отборе было недобывание информации о проклятии на ее землях, а что-то еще. Иначе зачем так много времени проводить с книгами? Какие новости, как прошла ночь? Беззаботно спросила северянка, откладывая книгу в сторону и подвигая к себе поднос с ароматным чаем и круассанами. Беспокойно. Она так и не пришла в себя. «Ну а чего ты ждал-то?» С прищуром поинтересовалась Вейли. «Она же теперь получила еще один источник силы. Не знаю, кто там и что с ней сделал при рождении, но подпитка мощная. Твоя королевская рядом с ней не стояла». «И...» «Что и?» — нахмурилась ведьма. «Ей нужно время, чтобы принять и осознать». «Вот только у нас этого времени нет!» Панура ответил темный, забирая с блюдца круассан и вгрызаясь в него. «Почему ты так думаешь? Пока она может понежиться в постельке!» «Кстати, супружеский долг с бессознательными барышнями исполнять не стоит!» Ведьма подмигнула. «Да чтоб тебя! Вообще не о том думаешь!» «Почему ты считаешь, что у нас есть время?» Нам надо к озеру Тайрон. Его охраняют. Знаешь, такое священное место Ауталии. Через две недели туда съедутся паломники и зеваки. Будет инициация морозных колдунов и ведьм. Сможем затеряться в толпе. Королю как-то не пристало прятаться по кустам. Есть такое. Поэтому король с королевой почтят Ауталию официальным визитом. А я уж как-нибудь тайком. «Мне надо первой посмотреть, что там. Боюсь, заявимся втроем, нас просто не пустят. А так вы идеально отвлекете внимание. Главное, чтобы королева твоя была сильной волшебницей. Это произведет на них хорошее впечатление». Вейли улыбнулась совсем не по-доброму и забарабанила пальцами по столешнице. Посмотрела на мага, их взгляды пересеклись. «Серебристый лед и коричневая бездна!» «Ты опять пытаешься сделать из меня дурака?» «Что ты задумала?» С нажимом спросил Линер. «А когда я сделала первый раз?» Уточнила Вейли, невинно хлопая ресницами. «Когда пришла на отбор со своими целями. Разве нет?» «Ой, такие мелочи! Как будто я бы не пришла сюда сама!» «Довольно», — заявила северянка. «Боюсь, что нет. А если учесть, что мои слуги нашли довольно большое количество новеньких статуй, как раз со стороны Ауталии, можно сделать вывод, что ты давно подбиралась к моему жилищу». «Ты зануда. Такой же, как эта безродная девчонка. Думаю, вы друг друга стоите». Резко сменила тему ведьма. «Да ладно». С ухмылкой спросил Линер, поднявшись и взяв Вейли за подбородок. Я король, я отвечаю за эти земли. Не мог же я не проверить такую мелочь. Он заставил девушку смотреть глаза в глаза, неприятно сжимая пальцами кончик подбородка, издавливая его каждый раз, когда ведьма пыталась отвести взгляд. Я еще раз спрашиваю, что ты задумала, Вейликон? «И лучше рассказать добровольно, я не люблю шуршать страницами чужих воспоминаний. Но если это нужно для безопасности моей семьи, сделаю, не раздумывая». «А селенок -то хватит?» – ехидно спросила северянка, скрестив руки на груди. «Вот и проверим», – процедил сквозь зубы Линер. Он не любил ложь, а такое откровенное хамство терпеть не собирался. Линер наклонился ниже. Будь у них свои или чуть более нежные отношения, сторонний наблюдатель непременно решил бы, что маг хочет поцеловать гордую девушку. Но он впился взглядом в ее глаза, чувствуя, как неприятная слабость разливается по телу. А потом он провалился во тьму ее зрачков. Холод окутывал с ног до головы. Здание было построено из льда и стремилось забрать драгоценное тепло. Линер с удивлением посмотрел на свои ладони. Маленькие, девичьи. И только потом вспомнил, что это не он, что это воспоминание. Оградив свое сознание несколькими слоями щитов, он с трудом выбрался из шкуры Вейли и занял позицию молчаливого наблюдателя. Правда, холод никак не желал отступать. Но так часто бывало, когда воспоминания были яркими. «Никогда! Никогда тебе не править Ауталией, дрянь!» Шипел мужчина лет двадцати на вид. Маг перевел на него взгляд и безошибочно узнал в нем Шиера Зорта, нынешнего морозного лорда соседнего королевства. Правда, этот вариант шейра Был моложе, лет на пять так точно, а то и на десять. Северяне старели медленнее, не разберешь порой настоящий возраст. Впрочем, его молодость не мешала ему обзавестись гривой седых волос, небрежно разлетевшихся над плечами. В руках он держал скипетр у талии, то есть уже был королем, то есть воспоминанию не больше десяти лет. Холод вновь сковал Линера. Маг невольно зашипел, понимая, что это лишь отголоски того, что чувствовала в тот день Вейли. Да и само положение девушки было унизительным. Стоящая на голых коленях прямо на льду, вынужденная смотреть на раз снизу вверх. Кожа уже покраснела. Еще немного, и будет обморожение. «Вы ответите!» Прошипела ведьма, с видимым усилием поднимая голову и заставляя себя посмотреть в глаза шеера. Король рассмеялся, взмахнул скипетром и на девушку посыпался мелкий колючий град. Вейли вздрогнула, когда одна из ледышек ударила ее почти что в глаз, но взгляд не отвела. «Вы ответите, Шиера Зорта, за то, что сделали с моим братом. Его смерть будет отомщена». В этих словах было столько злости и уверенности в собственной правоте, что Линеру показалось, будто они плавят лед вокруг. «Посмотрим. Кто ж тебе поверит, маленькая сильная ведьма?» «Те, кто чист сердцем и душой. Ну ищи, ищи!» Широ рассмеялся и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Вместе с этим хлопком и Линэр оказался за пределами воспоминаний северянки. Вейли дернулась, высвобождаясь из его цепкой хватки. «Доволен?» — холодно спросила она, с трудом пытаясь унять бьющую ее дрожь. «Что произошло?» — сухо поинтересовался Линер, силясь не выдать свои чувства. они бурлили, словно закипающая вода в котелке. «Он убил моего брата!» Унис был единственным, кто мог противостоять Шейра. Поэтому от него избавились. Ни один морозный маг не будет применять магию против тех, кто ей не владеет. Тем более на улицах города. Его. Вейли сглотнула, с вызовом взглянув на Линера. Его закололи ночью в одном из таких переулков. Свидетели говорили, что оттуда доносились просьбы о помощи. Его заманили и убили. И Шиера говорил об этом мне в лицо. Я не позволю ему править. Даже будь он хорошим королем, сделала бы все, чтобы свергнуть. И поэтому ты хочешь как-то использовать меня. Именно. Мы приедем на праздник. Ты отвлечешь внимание, а я вызову его на поединок во время инициации новых ведьм и колдунов». При таком количестве народа он не сможет скрыться. «Не боишься проиграть?» С опаской спросил Линер. Он и так знал ответ. В северянке не было страха. С самой первой их встречи она вела себя жестко и даже в некотором роде нагло. И это манила, притягивало, словно огонь свечи мотылька. Но тогда это была просто случайная девушка, которую можно использовать в своих планах. А теперь они поменялись ролями. И эта рокировка оказалась не самой приятной. Жизнь за жизнь. Старое правило, очень действенное. Если я не смогу его победить, значит, мои претензии не имеют под собой основания. Но я не проиграю. Я слишком долго совершенствовала свое мастерство. А потом оттачивала его и закаляла в ненависти к этому человеку. Линер. Она замерла и посмотрела ему прямо в глаза. По щеке северянки скатилась скупая слеза. «Помоги мне! Я не могу жить с этой болью! Я не могу видеть Униса во снах и знать, что не сделала! Ничего!» Не дожидаясь, пока Вейли расплачется, Ленер подошел к ней и прижал к себе, поглаживая по спине. «Я помогу, но потом мы займемся проклятием!» «Хвост тридцать первый. Око за око».